Гейне. Гейне, какое удивительно красивое имя, как музыка. Некрасивых имен вообще не бывает, но в этом сокрыта тайна, мерцание небывалых образов, неведомых стран, как в сказке. Существует модная теория, которая объясняет связь между человеком и его именем, тем именем, которое дали родители именем крещения, обрядовых наречий, кличек, уменьшительно ласковых имен, имен сокращений, которые прирастают к человеку и тоже вполне ему соответствуют. Но Гайне – сразу имя-образ. Лично я никогда не встречала такого срастания, соединения человека с его именем, как у Гайне Хачатурян. В имени Гайне – ее внешность, не спутаешь ни с кем, ее жизнь и образы ее живописи. И все нераздельно, не оторвать друг от друга, не разделить. Нет отдельно внешности, биографии и занятия. Существует цельность единого художественного образования, явления, дар от Бога, а все остальное подчинено этому уникальному дару. Вся прожитая и проживаемая жизнь, вся судьба Гайне из Тбилиси. На вопрос, где и когда вы родились, я скажу, в Москве, тогда-то. Гайне пишет. «Впервые уснула, 8-9 мая, 12 часов ночи, в круглой комнате с луной в руке. Впервые уснула. Сон, греза, нездешнее пространство и время, другое, только во сне. Нет 12 часов, когда я пробудилась для жизненного пути, действия, борьбы. Есть «уснула» то есть вошла в мир своей художественной стихии. Надеюсь, читатель не поймет меня превратно в том смысле, что наша героиня — лунатик или чего там еще. Нет, Гайне образована, умна и, судя по ее суждениям, даже очень умна. Но она, родившись, сразу стала собой, художником, создавшим на холстах уникальный мир, увиденный и запечатленный единожды и уникально как сон, который никто и никогда не видит коллективно. Коллективные сны называются кошмаром и относятся не к искусству, а массовой социальной психологии. Для жизни любого человека очень важно его детство, семья, память, связанная с чем-то, что потом попадает во взрослую жизнь. В три года девочке подарили куклу. Потом, когда она стала писать картины, художником она родилась – Кукла эта многократно в разных нарядах и композициях была частым участником живописной драматургии. И много-много лет спустя Гайне узнала эту куклу в сохранившемся портрете своей прабабушки. Что знаем мы о себе и своей памяти? Как мало мы знаем о человеке, но уже готовы клонировать не только овечек. Впрочем, речь о другом. В сознании Гайне очень сильна вся женская линия. Крестила ее тетка в грузинской церкви. С ней тоже связано детство. Тетя расчесывала ей волосы, завязывала банты. Это был обряд наряжания. И при этом она пела. Пела о бабочках. Но самым главным любимым человеком была мать, Асмик Калантарова, Асик, памяти которой посвятила она свою реликвию. Реликвиемы. Лев Григорян снял фильм «Острова» о Гайне Хачатурян. Это очень хорошая картина, режиссер не вмешивается, не встает между художником и его живописью. Мы видим Гайне за работой, как она пишет, что пишет и одновременно говорит, рассказывает о себе. Из этих рассказов мы многое узнаем о ней. Шесть раз приходила смерть из-за болезни, многократность травм, спасала мама. Гайне выживала только благодаря матери, а потом болела осмик, и Гайне ходила за ней многие годы, вся моя жизнь была только трагедией, говорит Гайне. Алла Демидова вспоминает, я помню встречу с ней. Это была не студия, это была коммунальная квартира. Все темно, серо, и она такая странная полумонашенка, полуюродивая. Она сливалась совсем в этой коморке. В этом седом мире вдруг возникали протуберанцы какого-то сияния. Огромные картины с другим миром, с другими красками, совершенно и реальные, и даже вообще с другой планеты. И тогда я поняла, что она вся в этом мире, реальный мир для нее не существует, ей здесь неинтересно. Да, вот так бывает». Кругом роскошь, красное и всякое другое дерево, горят люстры, а на картинах пахнущая потом жизнь трудового крестьянства. Картина Гайне я назвала бы «Пирами», «Пиры Гайне Хачатурян». Это пир роскоши живописи, горения, золотых, пурпурных, изумрудных всполохов, просвечивающих тонких слоев, мазков, поскребов, образующих богатство першественной роскоши живописной формы. Гейне сама говорит о том, как любит она роскошь, бархат, камни, красный цвет, как не переносит убожества и правильно вспоминает, что все великие живописцы прошлого пели красоту и ликование живописью своих полотен. Многие картины вызывают в памяти роскошнейшего венецианца Веронеза. Именно этим горением оттенков золота, пурпура и каких-то холодных зеленых оттенков усиливается общее ощущение богатства, радости, наслаждения живописью. Понятие пира, в моем понимании, древнее, античное. Кроме вкушения, оно включает диалог. Но не диалог зрителя с художником, а наоборот художника со зрителем. Замкнутая, не склонная к открытому общению в жизни, гайне художник зазывает, завораживает, затягивает вас в мир своих грез. Название ее работ ⁇ Шествие апельсинового дня 1998, карусельный спуск ночи 1989, зеркальная цветочница, небо, пурпурный слон 1975 77 годы. Раскрывают тексты, требующие отклика, и если вы не услышали, не увидели, а значит, вы не готовы для пира вообще, а в мире Гаина тем более. Мотивы ее картин повторяются, узнаются из картины в картину. Как всякий очень большой художник, имеющий свой стиль, она как бы пишет не то чтобы одну и ту же картину, но описывает свою обетованную землю с разных сторон и подробностей. Природа людей, ритм бытия действительно с другой планеты. Родом из детства леет мотив многих режиссеров, писателей, поэтов. Городской сад в Тбилиси, Муштаид, куда водили гулять девочку Гайне, она навсегда унесла в свою страну. Мое детство это Муштаид, шорох куры и рассказы моей матери о своем родном Агулисе, о, о своих предках». Нарядные дамы, лошадки, карусели, мчащиеся лошади. Может быть, лошадки от рождения в 1942 году. Лошади? Гайне не приемлет современной жизни. Не понимает, что происходит с людьми, куда все мы идем. И она очень трезво мыслит. К советам ее стоит прислушаться, особенно когда речь идет о том, что детям сегодня особенно необходимо вернуться в мир античного мифа, классической литературы, предания, иначе мы теряем все. Я полностью разделяю взгляды Гайны Хачатурян. Ее так называемым певцом был Сергей Параджанов. Можно было бы сделать исследование о художественной парности этих людей, которые точно знают, что такое искусство. Параджанов знакомил с Гайне своих друзей, знакомых, так он привел к ней и Андрея Тарковского. Мог ли Андрей Арсеньевич не понять, не принять художника, столь близкого ему по духу и пониманию? Гайне знаменита в среде людей искусства, театра, кино и всех тех, кто хорошо знает Тбилиси и вырос в этом городе, как, например, Евгений Примаков. Гайне были близкие художники Грузии, ее современники, такие как... Великая Елена Ахвлидиани. а памяти художника Минаса Аветисяна посвящена одна из самых трагических работ Гайне. В Москве события из редких. В галерее Нащекина, которая никогда не идет протаренным путем, открылась выставка Гайне Хачатурян. Москвичи За годы много увидели и многому научились, в том числе и на экспозициях галереи дома Нащекина. Но подлинное, с лицом необщим выражение искусство – это новость, которая всегда нова. И все-таки закончу я не этим, а главным для Гаине словами. Приближаюсь к тишине, к моей матери. Самый тихий шепот доносится до меня. Печаль. Жизнь.